Глава седьмая. Возвращение в Россию. Если бы Григорий Перельман родился десятью или даже пятью годами раньше, то к моменту окончания диссертации его карьера застопорилась бы. Еврею было трудно, если вообще возможно, защитить диссертацию в институте имени Стеклова и получить там должность научного сотрудника. И даже вмешательство влиятельного лица, такого как Александр Данилович Александров – не могло гарантировать успех дела. Если бы Перельман родился на пять или десять лет позднее, он вовсе не смог бы поступить в аспирантуру. Уже не из-за государственного антисемитизма, а просто потому, что семья не смогла бы себе это позволить. На аспирантскую стипендию тогда можно было купить три буханки черного хлеба. Так что Григорий Перельман родился в нужное время. Когда он закончил писать диссертацию, он оказался в нужном месте. Коллапсирующий Советский Союз впервые за 70 лет позволил гражданам выезжать за рубеж. Перельман принадлежал к удачливейшему поколению советских математиков. Как и миллионы советских граждан, в 1990-1991 годах он начал новую жизнь – «Жизнь во внешнем мире». Это произошло настолько кстати, что Перельману вполне можно простить убежденность в том, что мир устроен так, каким должен быть. Ведь именно тогда, когда ему потребовалось расширить круг математических знакомств, появилась возможность сделать это. В новой жизни Григория Перельмана участвовали новые люди – Знали они об этом или нет, скорее всего, не знали, но Перельман считал их за своих. И волновало это его или нет, они сыграли заметную роль в его карьере. Кроме Михаила Громова, это были Джефф Чигер, Майкл Андерсон, Ган Тянь, Джон Морган и Брюс Кляйнер. Интервью автора с Ган Тянем состоялось 9 ноября 2007 года в Принстоне. Чигер – видный американский математик из поколения, предшествующего Перельмановскому. Он работал в Курантовском институте, высотном здании на территории кампуса Нью-Йоркского университета. Как и другие американские знакомые Григория Перельмана, Чигер считал его одновременно и близким по духу, и загадочным, признавая, что порой он мог вывести окружающих из себя – Американец тщательно выбирал слова, рассказывая мне о нем, чтобы не задеть чувств Перельмана. Чигер вспоминал, что впервые услышал о Перельмане от Громова. Он вернулся и упомянул, что встретил молодого ученого, который произвел очень сильное впечатление. В 1991 году Чигер увидел Перельмана на фестивале геометрии в университете Дьюка. Когда Перельман осенью 1992 года приехал в Курантовский институт на стажировку в качестве постдока, он продолжил работу над пространствами Александрова. К этому времени Перельману исполнилось 26 лет. Из полноватого, заросшего щетиной юноши он превратился в рослого, довольно складного молодого человека с черной, густой и кустистой бородой. Он носил длинные волосы и не стрек ногти. Кое-кто вспоминал, что Перельман находил стрижку и маникюр не вполне естественными. Хотя никто не смог поручиться за достоверность этих сведений, это похоже на правду, так как Перельман считал общепринятые конвенции о личной гигиене и внешнем виде обременительными и неразумными. «Он, знаете ли, очень, очень эксцентричный человек», заявил мне Чиггер, имея в виду ногти и волосы Перельмана. Привычку носить одну и ту же одежду, например, коричневый вельветовый пиджак, и пристрастие к определенному сорту черного хлеба, купить который можно было только в русском магазине на Брайтон-Бич. Туда Перельман ходил пешком из Манхэттена. Жизнь пост-дока в США мало отличается от жизни российского аспиранта. Перельман был чаще всего предоставлен сам себе. Он не видел особого смысла в том, чтобы проводить время в Курантовском институте, который размещался в бетонной многоэтажке, такой же безликой, как почти все, что было построено в России в последние 30 лет. Фасад института выходил на парк «Вашингтон-сквер», Место такое же плоское, геометрически выверенное и благообразное, как почти всякий парк в Петербурге или Париже, где Перельман провел несколько месяцев. Ощущение схожести подкреплялось необходимостью вылазок в Бруклин за любимым хлебом и кефиром. Пешие прогулки гарантировали Перельману одиночество и привычный минимум физической нагрузки. В конце этого путешествия в Бруклине Перельмана ждала мать. Она приехала следом за ним в США и остановилась у родственников на Брайтон-Бич. Социальное взаимодействие в Курантовском институте не слишком обременяло Перельмана. Вдобавок к обычному режиму работы вокруг были знакомые лица. В институте тогда работали Громов, Бурага и некоторые другие петербургские математики. Там же Перельман нашел друга – Не знаю, понимал ли сам Гань Тянь, что он был другом Перельмана, однако Виктор Залгалер, старый учитель Григория, в этом вполне уверен. Он подружился с молодым китайским математиком, рассказал он мне. Они друг другу подходили. Это было правдой. Я навестила Тяня в Институте перспективных исследований в Принстоне, одном из самых престижных математических учреждений. Он говорил очень тихо и печально, хотя и не так неохотно, как чиггер. Прежде он допустил ошибку, согласившись поговорить с журналистами и считал, что поэтому Перельман не отвечал на его письма несколько лет. «Тянь не уверен, что он и Перельман дружили. Мы довольно часто разговаривали», — вспоминает он. «Но разговаривали только о математике». Не думаю, что он со мной говорил о чем-нибудь, кроме математики. Быть может, с кем-нибудь другим. Он говорил о хлебе. Перельмана это заботило Он нашел около Бруклинского моста магазин, где он покупал хороший хлеб. «Что это был за хлеб?» — спросила я. «Не знаю», — ответил Тянь, — «я не любитель хлеба. Я его ем, но мне безразлично, что это за хлеб». Кроме расхождения в вопросе о хлебе, Тиане и Перельман совершенно подходили друг к другу. Обоих мало что интересовало помимо математики, и их интересы в этой сфере были сходными. Перельман начал вместе с тянем ездить на лекции в Институт перспективных исследований в Принстон. Чигер присоединился к ним. Во время одной из этих поездок Перельман удивил Чигера тем, что присоединился к игре «Волейбол» после лекции. Вы смотрите на него и думаете, что это его совершенно не интересует. Но помню, однажды он наблюдал за игрой и произнес «У меня получилось бы!» И вы знаете, у него действительно неплохо получилось. Я кивнула. Отсутствие бурной реакции с моей стороны заинтриговало Чигера. Я объяснила, что Перельману приходилось много играть в волейбол во время подготовки к Международной математической олимпиаде и в летних лагерях. Эта информация явно вызвала досаду. Даже в этой мелочи скрытный Перельман ввел Чигера в заблуждение. Позднее Перельман никому не скажет, что работает над гипотезой по Анкаре. Он опубликует решение в интернете, не объясняя, что это на самом деле такое, и только когда его прямо спросят, доказал ли он гипотезу по Анкаре, он ответит утвердительно. Поэтому если бы Чигер прямо спросил у Перельмана, играл ли тот прежде волейбол, он получил бы, скорее всего, утвердительный ответ». Перельман продолжал считать, что нужно говорить правду, но только тогда, когда спросит, и не видел пользы в разглагольствованиях, особенно о себе. Подозреваю, что Перельман испытывал некоторое удовольствие от демонстрации своей способности решить любую задачу, даже хорошо сыграть в волейбол. Другой случай с Перельманом, который заинтересовал Чигера, объяснить сложнее. В 1993 году Чигер и Громов приняли участие в конференции в Израиле, в том числе, чтобы отпраздновать пятидесятилетний юбилей обоих. Туда приехал и Перельман со своей матерью, но поразило Чигера совсем не это. Он увидел, как Перельман берет в аэропорту на прокат машину и оплачивает услугу с помощью кредитной карточки. Никто из тех, с кем я разговаривала, не видел, чтобы Перельман водил машину. Некоторые вспоминали, что он находил автомобили чем-то неестественным. Однако похоже, что во время первого семестра в Нью-Йорке Перельман завел себе водительские права и кредитку. Причиной этого могло быть желание остаться в Штатах. Человек из России, впервые пересекая границу в любом направлении, «Начинает сразу на это очень сильно реагировать», — позднее объяснил мне Голованов. «Единственный момент, когда в Гришиной биографии случился приступ политического энтузиазма», Это был год, так, 1993, что ли, когда Гриша впервые на длительное время, оказавшись за границей, стал рассылать указы оставшимся здесь членам семейства, чтобы все срочно уезжали из этого ужасного места и переезжали туда. Единственным членом семьи Перельманов, оставшимся в России, была Елена, младшая сестра Григория, заканчивавшая тогда школу и отец эмигрировал в Израиль. Мать находилась в Нью-Йорке, опекая Григория. Фактически речь шла о поступлении Елены в какой-нибудь американский вуз. Впрочем, если Голованов не ошибается, то Перельман говорил о переезде всей семьи. В итоге Елена решила уехать, но не в США, а в Израиль. Там, в институте имени Вейцмана, она в 2004 году получила степень кандидата наук в области математики. Если верить Голованову, то Перельман не пытался обосновать необходимость переезда. Он рассылал указы, исходя из понимания своего положения как главы семьи, который знает, как правильно. Тратить время на спор с младшей сестрой... Вероятно, казалось ему ниже его достоинства или, в любом случае, пустой тратой времени. В беседе с коллегами он, однако, приводил следующий довод. Западные математики, пусть и страдающие от узости кругозора, в отличие от российских, организовали исследования более эффективно и поэтому достигали большего. Это, конечно, был чистый солипсизм. В 1993 году Григорий Перельман делал ровно то, что и другие постдоки в его положении, не связанные обязательствами с университетами и находящиеся в расцвете творческих сил. Он решил давнюю трудную задачу, и решение это было настолько прекрасным, что захватывало дух. За 20 лет до того, как Григорий Перельман приехал в Курантовский институт, Джефф Чигер и его коллега Детлев Громал опубликовали работу, в которой описали способ определения свойств некоторых математических объектов по их небольшим фрагментам, душам. Как и воображаемая душа человека, воображаемая душа воображаемого математического объекта обладает всеми качествами, присущими объекту в целом. Чигер и Громол решили часть задачи, и она теперь известна как теорема о душе. Оставшаяся часть гипотеза о душе оставалась недоказанной до тех пор, пока за нее не взялся Григорий Перельман. Он доказал гипотезу в статье 1994 года объемом всего четыре страницы. Это казалось невероятно трудной задачей, рассказал мне Джефф Чигер. По крайней мере, несколько человек написали на эту тему очень длинные подробные статьи и, тем не менее, решили только часть задачи. Перельман же понял, что упущено главное и опубликовал очень короткое доказательство. Он прибег к нетривиальному ходу, который, тем не менее, был известен всем с конца 1970-х. Именно это дети из Рукшинского кружка называли «дубинкой Перельмана». Он усвоил задачу и выделил ее суть, сделав задачу проще, чем она оказалась другим. «Во-первых, задача оказалась не так уж сложна, как мы думали», заявил мне Чигер. «Во-вторых, важную роль сыграла его личность. Когда говоришь с Перельманом, становится ясно, что имеешь дело с могучим и проницательным умом» с человеком в некотором отношении очень сильным, уверенным в себе, почти упрямым. Он не агрессивен, а скорее самоуверен. Это верно. Чигер подметил эту черту характера молодого математика, когда попытался убедить его переписать одну из статей, сделав ее подробнее и доступнее. Эта статья была очень короткой. Она представляла собой смесь самоуверенности и силы. Очень впечатляюще. Я пришел в восхищение. Но подумал, что статья чересчур лаконичная и не дает полного представления о его гениальных находках. Я поделился с ним этим наблюдением. Он сказал, что подумает, но менять ничего не стал. Вы видели фильм «Амадей»? В сцене, о которой говорил Чигер, Моцарт дирижировал исполнением собственной оперы. «Император заметил, что сочинение великолепно, но, увы, несовершенно. В этой музыке слишком много нот». «Слишком много нот?» — вспыхнул композитор. «Может быть, Ваше Величество укажет, какие именно ноты лишние?» К 1992 году Перельман, видимо, вполне уверился в том, что он Моцарт современной математики, и никто... Даже выдающийся математик, который старше его на 23 года, не вправе давать ему советы, что и как делать. Весенний семестр 1993 года Перельман провел в университете штата Нью-Йорк, Стоуни-Брук, чья программа стажировок для математиков является одной из лучших в Америке. Расположенный примерно в 100 километрах от Нью-Йорка, Стоуни-Брук, Разительно отличается от мегаполисов, которые до сих пор посещал Перельман. Здания здесь очень простые, а пейзаж плоский. Парковки, малоэтажные дома, большие поля. Железнодорожный вокзал, крошечное строение с двумя зальцами, расположен напротив въезда в кампус. Чужаку. А Перельман всегда оставался чужаком, куда бы он ни поехал, Стоуни-Брук кажется необитаемым. Майкл Андерсон, геометр, с которым Перельман встречался прежде, и который в тот момент руководил программой стажировок для математиков, помог ему найти тихую и маленькую, как просил Перельман, квартиру примерно за 300 долларов в месяц. Перельман спал на матраце, одолженном у Андерсонов. Годовая его стипендия составляла 35-40 тысяч долларов, и Перельман который продолжал питаться хлебом и йогуртом, оставлял почти все деньги на банковском счету. Мать Перельмана осталась в Бруклине, но часто навещала сына. Перельман продолжал носить свой старый вельветовый пиджак и поражал окружающих длиной своих волос и ногтей. Его представления о гигиене, кажется, почти не изменились. Он по-прежнему производил впечатление человека, который регулярно моется, однако одолженный у Андерсонов матрас пропах в итоге так сильно, что хозяевам пришлось его выбросить. Невообразимо длинные ногти, однако, всегда были чистыми. В Стоуни-Брук Перельман читал курс лекций по геометрии Александрова. Летом он отправился в Тюрих на Международный конгресс математиков, чтобы прочесть доклад о пространствах Александрова. Это очень престижно. Конгресс проходит один раз в четыре года. А в тот год только 55 математиков с мировым именем, большинство значительно старше Перельмана, были приглашены в качестве докладчиков. Среди них были четверо действительных и будущих лауреатов премии Филдса. После доказательства гипотезы Чигера и Громола о душе, Перельман, несомненно, стал восходящей звездой математики. В Тюрихе Перельман рассказывал о статье с автором, который стал вместе с Бурагой Громовым. Его первое появление на Конгрессе могло привлечь людей, желавших взглянуть на 28-летнего математика, по убеждению Громова, лучшего в своей области. Но Перельман, похоже, сделал все, чтобы провалить выступление. Сначала он что-то писал на доске, а после начал говорить, расхаживая взад-вперед. Его речь была малопонятной и бессвязной. Интервью автора с Брюсом Клайнером состоялось 9 апреля 2008 года в Нью-Йорке. Если Григорий Перельман следовал своей давней привычке и рассказывал аудитории не о задаче, а о своих взаимоотношениях с ней, провал в Тюрихе легко объясним. Прежде он уже читал лекции по этой работе, например, на фестивале геометрии в университете Дьюка в 1991 году и еще в нескольких американских университетах сразу после фестиваля. Тогда его вполне было можно слушать. Геометр Брюс Кляйнер, который видел Перельмана в тот год и в университете Дьюка, и в Пенсильванском университете, вспоминал, что как математик Перельман был очень, очень хорош – Но к 1994 году отношения Перельмана с пространствами Александрова, похоже, зашли в тупик».